Шушнега Не подозревая, какие лихорадочные приготовления велись по ту сторону границы Третьего Рейха, доктор Шушник вечером 10 марта спокойно лег спать, твердо убежденный в том, что плебисцит окажется успешным для Австрии и что нацисты не станут серьезным препятствием. В самом деле, в тот вечер доктор Зейс Инквард заверил его, что поддержит плебисцит и даже произнесет по этому поводу речь. В половине пятого утра уже 11 марта австрийского канцлера разбудил звонок телефона, стоявшего возле кровати. Доктор Скубл, начальник австрийской полиции, сообщил, что немцы закрыли границу в Зальцбурге и движение поездов между двумя странами прекратилось. Поступили сведения о концентрации немецких войск у австрийской границы. В 6.15 Шушник уже направлялся в свой кабинет на Балхаус-Плац, но по дороге решил зайти в собор святого Стефана. В соборе царил полумрак, шла утренняя месса. Шушник занял свое обычное место и задумался о зловещей новости, услышанной от начальника полиции. «Я не до конца понимал, что это значило», — вспоминал он позднее, но знал, что за этим последуют перемены. Он посмотрел на свечи перед образом богоматери-заступницы, потом укратко огляделся по сторонам и осенил себя крестным знамением. Так поступало в трудные времена не одно поколение венцев. В канцелярии было все спокойно. Даже тревожных сообщений от австрийских дипломатов в других странах не поступало. Шушник позвонил в штаб полиции и попросил, чтобы в качестве меры предосторожности были высланы полицейские патрули в центр города и во все правительственные учреждения. Кроме того, он созвал заседание кабинета. Не явился только заис Инквард, которого не могли нигде найти. В действительности нацистский министр находился в Венском аэропорту. Папин, вызванный ночью ненадолго в Берлин, улетал специальным самолетом в 6 утра, и Зейс провожал его. Теперь этот предатель номер 1 ждал предателя номер 2, Глайзе Хорстенау, тоже министра кабинета Шушнига. Глайзе Хорстенау должен был возвратиться из Берлина с указаниями Гитлера в отношении плебисцита. Последовал приказ отменить плебисцит о чем оба господина уведомили Шушнега в 10 утра, добавив при этом, что Гитлер просто взбешен. Просовещавшись несколько часов с президентом Миклосом, министром и доктором Скублом, Шушник согласился отменить плебисцит. Шеф полиции сообщил, что на полицию, в которой нацисты снова заняли многие командные должности, правительство рассчитывать не следует. В то же время Шушник полагал, что армия и милиция Патриотического фронта будут драться. В этот критический момент он решил, что не будет оказывать сопротивление Гитлеру, если это повлечет пролитие немецкой крови. Гитлер был готов пролить кровь, Шушника же бросало в дрожь при мысли об этом. В два часа по он вызвал зайс Инкварта и сообщил ему, что отменил пребисцит. Но по немецкой схеме, зажатый в угол противник, пойдя на одну уступку, должен немедленно сделать и другую. Гитлер и Геринг стали поднимать ставки. Сохранилась поминутная запись того, как это делалось, запись всех угроз и обманов. Запись эту, как бы иронично это не звучало, вел личный исследовательский институт Геринга. Им были записаны 27 телефонных разговоров фельдмаршала, начиная с 2 часов 45 утра 11 марта. Эти документы были обнаружены после войны в Министерстве авиации Германии. Из них хорошо видно, как за несколько часов телефонных переговоров между Берлином и Веной была решена судьба Австрии. Впервые Зейс Инкварт позвонил фельдмаршалу в 2.45 утра. Геринг сказал ему, что отмены плебисцита недостаточно, что после совещания с Гитлером он перезвонит. Он сделал это в 3.05. Шушник заявил он, должен уйти в отставку а на его место в течение двух часов должен быть назначен Зайс Инкварт. Геринг велел также Зейс Инкварту послать телеграмму фюреру в соответствии с договоренностью. Это первые упоминания о телеграмме, о которой в течение последующих нескольких часов будут вспоминать не раз, и на основании которой Гитлер состряпал ложь, оправдывающую агрессию против Австрии в глазах немцев и всего мира. Вильгельм Кеплер специальный агент Гитлера в Австрии, прибыл вечером из Берлина, чтобы заняться делами Папина в его отсутствии. Он передал Зайс Инкварту текст телеграммы, который тот должен был отправить фюреру. В ней содержалась просьба ввести в страну германские войска для ликвидации беспорядков. В Нюрнберге Зейс Инкварт заявил, что отказался посылать такую телеграмму, поскольку никаких беспорядков не происходило. Кеплер настаивал на том, что это сделать необходимо, поспешил в австрийскую канцелярию, где обнаглел настолько, что занял кабинет рядом с кабинетами Зейс-Инкварта и глайзе Хорстенау. Непонятно, как допустил Шушник, чтобы эти проходимцы и предатели в столь критический момент обосновались в резиденции австрийского правительства. Однако он это допустил. Позднее он вспоминал, что канцелярия походила на растревоженные улей. Зейс-Инкварта и глайзе Хорстенау обосновались в углу со своим двором. Куда-то и дело приходили личности странного вида. Вероятно, вежливому, но подавленному канцлеру просто не пришло в голову выкинуть их вон. Он решил уступить давлению со стороны Гитера и подать в отставку. Посоветовавшись с Зейс Инквартом, позвонил по телефону Муссолини, но дучь не оказалась на месте, и он отменил звонок. Просить Муссолини о помощи решил он, значит, терять время. Даже давний защитник Австрии предал ее в трудную минуту. Через несколько минут, когда Шушник пытался уговорить президента Миклоса принять его отставку, из Министерства иностранных дел пришло сообщение. Итальянское правительство заявляет, что при сложившихся обстоятельствах оно не сможет дать совета, если к нему за таковым обратятся. Президент Вильгельм Миклос не был великим человеком, но он был человеком прямым и упрямым. Он неохотно принял отставку Шушнига, а назначить Зайс Инкварта его преемником и вовсе отказался. Это совершенно немыслимо, заявил он. Они не смогут нас заставить. И он приказал Шушнигу передать немцам, что их ультиматум не принят. Зайс Инкварт сообщил об этом Герингу в 5.30 утра. Президент принял отставку Шушнига. Я предложил возложить обязанности канцлера на меня, но он предпочитает человека типа Эндера. Геринг. Так не пойдет, ни в коем случае. Президенту нужно немедленно сказать, что он должен передать полномочия федерального канцлера вам и одобрить предложенный состав кабинета. Если он не примет поставленные условия, то войска, которые уже направляются границы, этой ночью перейдут ее по всей протяженности, и Австрия перестанет существовать. Скажите ему, что шутить не время. Положение таково, что этой ночью начнется вторжение в Австрию со всех сторон. Оно прекратится, и войска останутся под эту сторону границы только в том случае, если к 7.30 мы получим сообщение, что вам передана власть федерального канцлера. Потом обратитесь к национал-социалистам страны. Они уже должны быть на улицах. Запомните, сообщение должно поступить не позднее 7.30. Если Миклос не понял этого за 4 часа, мы заставим его понять все за 4 минуты. Но президент не сдавался. В 6.30 Геринг снова разговаривал по телефону с Кеплером и Зейс Инквартом. Оба сообщили, что президент Миклас не желает их слушать. «Геринг, что ж, тогда Зейс Инкварту придется его просто уволить. Пойдите к нему и прямо заявите, что Зейс Инкварт поднимет гвардию национал-социалистов, а я через 5 минут отдам войскам приказ войти в страну». После этого приказа генерал Муф и Кеплер предъявили президенту второй военный ультиматум. Если он не подчинится требованиям до 7.30, то германские войска войдут в Австрию. «Я заявил этим господам», — рассказывал потом Миклос, «что отклоняю их ультиматум, что Австрия сама выберет главу своего правительства». К этому времени австрийские нацисты уже хозяйничали на улицах и в канцелярии. В тот вечер около 6 часов я возвращался из больницы, где моя жена боролась за жизнь после трудных родов. Я вышел из метро на Карлсплац и оказался в истерически настроенной и вопящей толпе нацистов, которая направлялась в сторону центра. Такие озверелые лица я уже и видел раньше, на партийных сборищах в Нюрнберге. Нацисты кричали «Зиг Хайль! Зиг Хайль, Хайль Гитлер! Повесим Шушника!». А полицейские, которые всего несколько часов назад на моих глазах без труда разогнали небольшую толпу нацистов, теперь стояли в стране и усмехались. Шушник слышал угрозы толпы, и они на него подействовали. Он поспешил к президенту, чтобы поговорить с ним в последний раз. Но президент Миклос был непреклонен. Он не хотел назначать нациста на пост австрийского канцлера. Когда я стал настаивать на назначении на этот пост Зайс Инкварта, он опять воскликнул. «Вы все предали меня, все. Но я не видел, кого можно было бы назначить, кроме Зайс Инкварта». Мне оставалось только поверить всем тем обещаниям, которые он мне дал, поверить ему как истинному христианину и честному человеку. До самого конца Шушник оставался в плену иллюзий. Бывший канцлер предложил выступить с речью по радио, чтобы объяснить, почему он уходит в отставку. Он утверждает, что президент Миклов согласился, хотя позднее президент опроверг это. Это было самое волнующее выступление всех, которые я когда-либо слышал. Микрофон был установлен всего в пяти шагах от того места, где нацисты застрелили Дольфуса. «Сегодня германское правительство, — говорил Шушник, — вручило президенту Миклосу ультиматум. В течение короткого времени он должен назначить на пост канцлера человека, которого назовет германское правительство. В противном случае германские войска войдут в Австрию. Я говорю всему миру, что сообщения, распространяемые в Германии о беспорядках в рабочих кварталах, о проливаемых потоках крови, о неспособности австрийского правительства контролировать положение, являются ложью от начала до конца. Президент Микла спросил меня сказать народу Австрии, что мы подчиняемся силе, что даже в такой тяжелый час мы не хотим кровопролития. Мы решили дать войскам приказ не оказывать сопротивления. Я прощаюсь с народом Австрии и от всего сердца прошу. Боже, защити Австрию! Канцлер уже попрощался с народом, а упрямый президент все медлил. Геринг узнал об этом, когда вскоре после выступления Шушнега позвонил генералу Муфу. «Лучше всего, если Миклас уйдет в отставку», — сказал ему Геринг. «Конечно, но он не хочет», — ответил Муф. «Все очень сложно. Я говорил с ним минут 15. Он заявил, что ни при каких условиях не подчинится силе». «Вот как? Не подчинится силе?» Геринг не мог в это поверить. «Он не подчинится силе», — повторил генерал. «Значит, он хочет, чтобы его вышвырнули?» «Да», — сказал Муф. «Он остается на прежних позициях». «Что ж, имея 14 детей, менять ее уже не стоит», — засмеялся Геринг. «Все равно скажите Зейсу, чтобы брал все в свои руки». Оставался все еще нерешенным вопрос о телеграмме, которая нужна была Гитлеру, чтобы оправдать вторжение. По словам Папина, который находился в канцелярии фюрера, Последний был на грани истерики. Упрямый австрийский президент спутал все его планы. Зайс Инклер тоже ломал планы, так как до сих пор не отправил телеграммы с просьбой Гитлеру прислать войска для ликвидации беспорядков. Вне себя от ярости Гитлер подписал приказ о вторжении в 8.45 вечера 11 марта. Через три минуты в 8.48 Гелинг разговаривал по телефону с Кеплером, который находился в Вене. Гелинг: слушайте внимательно. Зейс Инкварт должен послать телеграмму следующего содержания. Запишите. Временное правительство Австрии, пришедшее к власти после отставки правительства Шушнега, считает своей неотложной задачей установление мира в Австрии и потому обращается к германскому правительству с просьбой о помощи в предотвращении кровопролития. Для этой цели оно просит германское правительство как можно скорее прислать войска. Кеплер заверил фельдмаршалу, что немедленно покажет текст телеграммы Зейс Инкварту. «Хорошо», — сказал Геринг, — «ему даже не нужно послать телеграмму. Пусть просто скажет. Согласен». Через час Кеплер звонил в Берлин. «Передайте фельдмаршалу, что Зейс Инквард согласен». На следующий день берлинская фельдкишер Беобахтер пестрела заголовками. «Немецкая Австрия спасена от хаоса». В ней были помещены, сочиненные Геббельсом, невероятные рассказы о красных беспорядках в Вене, стрельба и грабежи прямо на улицах. Там же был помещен и текст телеграммы, опубликованной ДНБ официальным агентством новостей Германии. Сообщалось, что эта телеграмма была послана Зайс инквартом Гитлеру предыдущей ночью. Две копии этой телеграммы, именно с текстом, продиктованным Герингом, были обнаружены после войны в архивах Министерства иностранных дел Германии. Папин объяснил, как они туда попали. Германский министр почты и телеграфа состряпал их задним числом и сдал в государственный архив. В тот вечер Гитлер очень нервничал. Он с волнением ждал не только момента, когда сзастся австрийский президент. Он ждал вестей от Муссолини. Молчание защитника Австрии казалось ему зловещим. В 10.25 в канцелярию позвонил из Рима принц Филипп Гессенский. Гитлер сам схватил телефонную трубку. Люди Геринга записали на пленку этот разговор. «Принц, я только что вернулся из палаца Венеции. Дучий воспринял все очень дружелюбно». Он шлет вам свои наилучшие пожелания. Шухшник рассказал ему обо всем. Муссолини сказал, что австрийский вопрос для него несущественен. Гитлер сразу испытал облегчение и пришел в неописуемый восторг. Гитлер. Тогда, пожалуйста, передайте Муссолини, что я этого никогда не забуду. Принц. Слушаюсь. Гитлер. Никогда. Никогда. Что бы ни случилось. Я готов заключить с ним совсем другое соглашение. Принц. Я сказал ему об этом. Гитлер. Как только вопрос с Австрией будет решен, я готов идти с ним в вагоне в воду, куда угодно. Принц. Да, мой фюрер. Гитлер. Слушайте, я договорюсь с ним о чем угодно. Я уже осознаю всю опасность положения с военной точки зрения, в котором мы оказались бы, если бы были вылечены в конфликт. Передайте ему, что я благодарю его от всего сердца. Никогда, никогда не забуду этого. Принц. Слушаюсь, мой фюрер. Гитлер. Я никогда не забуду этого, что бы ни случилось. Если ему понадобится моя помощь, если он попадет в беду, он может быть уверен, что я буду рядом с ним, что бы ни случилось. Даже если весь мир ополчится против него. Принц, слушаюсь, мой фюрер. Какие же шаги предприняли Англия, Франция и Лига нации в этот критический момент, чтобы остановить агрессию Германии против мирной соседней страны? Да никаких. Франция в тот момент опять осталась без правительства. В четверг 10 марта Шотан и его кабинет подали в отставку. В пятницу 11 марта, когда Геринг диктовал Вене свои ультиматумы, в Париже не оказалось силы, способной предпринять какие-либо шаги. Французское правительство во главе с Леоном Блюмом было сформировано уже после объявления о об Баншлюсе. А что же Англия? 20 февраля, через неделю после того, как Шушник капитулировал в бертес министр иностранных дел Великобритании Антони Иден подал в отставку в основном из-за того, что выступал против политики умиротворения Муссолини, проводимой премьером Чемберленом. Его место занял лорд Галифакс, и эту смену приветствовали в Берлине. 11 марта Рибентроп обедал на Даунинг-стрит с премьер-министром и членами его кабинета, когда посыльное Министерство иностранных дел доставил Чемберлену срочные депеши о событиях в Вене. За несколько минут перед этим Чемберлен просил Рибентропа довести до Гитлера его искреннее желание и твердые намерения улучшить германо-британские отношения. После получения тревожных новостей из Вены премьер удалился в свой кабинет, где прочитал германскому министру иностранных дел две телеграммы от британской миссии в Вене. В которых сообщалось об ультиматуме Гитлера. Обсуждение, докладывал Рибентроп Гитлеру, проходило в напряженной атмосфере. Обычно спокойный лорд Галифакс был взволнован сильнее, чем Чемберлин, который внешне остался хладнокровным. Рибентроп вырезал сомнения в правдивости доклада. Это казалось, вполне устроило английских хозяев, потому что прощание было совершенно дружеским, даже Галифакс успокоился. Чемберлин прореагировал на сообщение из Вены. Он поручил послу в Берлине Гендерсону направить исполняющим обязанности министра иностранных дел Нейроту Ноту, предупреждающую, что если сообщения о германском ультиматуме правдивы, то правительство его величества будет считать вправе выразить протест в самой резкой форме. Но формальный дипломатический протест, сделанный с таким опозданием, меньше всего беспокоил Гитлера. На следующий день, 12 марта, в то время, когда германские войска входили в Австрию, Нейред послал высокомерный ответ, в котором заявлял, что австро-германские отношения касаются исключительно немецкого народа, а не британского правительства, и повторил ложь о том, что никакого ультиматума Австрии не предъявлялось, а войска были посланы в ответ на просьбу вновь сформированного австрийского правительства о неотложной помощи. Он обратил внимание британского посла на телеграмму, которая уже опубликована в германской прессе. По-настоящему вечером 11 марта Гитлера волновало одно – реакция Муссолини. Некоторые беспокойства вызывали также возможные шаги Чехословакии. Однако неутомимый Геринг быстро выяснил этот вопрос. Несмотря на то, что он был очень занят, руководя по телефону переворотом в Вене, он нашел время съездить в Хаусдорфлигерн, где около тысячи высокопоставленных официальных лиц и дипломатов приятно проводили время, слушая оркестр и солистов государственной оперы, созерцая выступления балета. Когда прибыл чешский министр-посланник доктор Войтех Масный, фельдмаршал немедленно отвел его в сторону и дал честное слово, что Чехословакии нечего опасаться Германии и что вступление войск Рейха в Австрию не более чем семейное дело. Он сообщил также, что Гитлер намерен добиваться улучшения отношений с Прагой. В обмен на эти новости он просил гарантии, что Чехии не проведут мобилизации. Доктор Масный покинул прием, связался по телефону с министром иностранных дел, находившимся в Праге, после чего вернулся и объявил Герингу, что его страна не прибегнет к мобилизации, что она не намерена вмешиваться в события в Австрии. Геринг вздохнул с облегчением и повторил свои обещания – подкрепив их честным словом фюрера. Вероятно, даже проницательному чешскому президенту Эдуарду Беннешу не хватило в тот вечер времени осознать, что конец Австрии означает и конец Чехословакии. Были в ту роковую субботу в Европе люди, которые полагали, что чешскому правительству не хватает дальновидности. Они отстаивали свою точку зрения. Стратегическое положение Чехословакии ухудшится после оккупации нацистами Австрии, она окажется окруженной с трех сторон германскими войсками. Они считали также, что действия Чехословакии, предусматривающие оказание помощи Австрии, могут вовлечь в события Россию, Францию, Англию и Лигу наций, а противостоять им Германия не в состоянии. Из этого следовало, что Чехословакии вечером 11 марта надо было действовать. Дальнейшие события, к описанию которых мы вскоре перейдем, Полностью развинчивают эту точку зрения. Немного позднее двум крупным странам, являвшимся оплотом Западной демократии и Лиги Нации, представилась лучшая возможность остановить Гитлера, но они ею не воспользовались. Как бы то ни было, в тот вечер Шушник без промедления направил возвание в Лондон, Париж, Прагу и Женеву. В своих мемуарах он пишет, что считал это пустой тратой времени. Президент Миколас, в свою очередь, полагал, как он рассказывал позднее, что австрийское правительство, которое незамедлительно информировало Париж и Лондон о германском ультиматуме, в течение всего вечера вело разговоры с французским и британским правительствами с целью выяснить их настроение. Когда ближе к полуночи выяснилось, что они не настроены что-либо предпринимать, кроме как направлять пустые протесты, президент сдался. Он назначил Зейс-Инкварта канцлером и принял представленный им список министров. «Меня предали и дома, и за границей», — с горечью комментировал он. В полдень 12 марта Гебельс прочитал по германскому и австрийскому радио напыщенное воззвание Гитлера. В нем фюрер оправдывал агрессию, как всегда, не говоря ни слова правды, и обещал, что народ Австрии выберет свое будущее путем настоящего плебисцита. После этого Гитлер отправился на родину. Встречали его всюду торжественно. В каждой деревне, наспех украшенной по случаю его приезда, его ждали ликующие толпы. После полудня фюрер достиг первой цели своего путешествия Линца, где он провел школьные годы. Здесь ему устроили восторженный прием, и Гитлер был глубоко тронут. На следующий день, после того, как он послал Муссолини телеграмму со словами «Я никогда этого не забуду», Он возложил венок на могилу своих родителей в Леондинге и вернулся в Линц, чтобы произнести речь. Когда много лет назад я покидал этот город, у меня была одна мечта, которая сейчас в моем сердце. Вы можете представить, что я чувствую, если эта мечта по истечении многих лет осуществилась. И если однажды судьба принудила меня покинуть этот город, чтобы стать вождем Рейха, то она же возложила на меня миссию – Этой миссией могло быть только присоединение моей любимой родины к Германскому рейху. Я верил в это, я жил и боролся ради этого. И я считаю, что теперь эту миссию выполнил. Вечером 12 марта Зейс Инквард вместе с Гиммлером прилетел в Линц на встречу с Гитлером. На встрече Зейс Инквард гордо заявил, что статья 88 Сен-Жерменского договора, закрепляющая независимость Австрии и делающая Лигу нации гарантом этой независимости, отменена. Но Гитлеру, упивавшемуся восторгами толпы, этого казалось мало. Он срочно вызвал в линз доктора Вильгельма Штукарта, заместителя министра внутренних дел Германии, в задачу которого, по словам его начальника, министра Фрика, входило составить проект закона о назначении Гитлера президентом Австрии. К удивлению искушенного юриста, Гитлер поручил ему, как он позднее показывал в Нюрнберге, составить проект закона о полном аншлюсе. Этот проект Штукарт представил новому австрийскому правительству в воскресенье 13 марта, когда должен был состояться плебисцит, назначенный Шушникам. Президент Миклас, как мы знаем, отказался подписать его, но Зейс Инквард, взявший на себя президентские полномочия, поставил свою подпись и поздно вечером вылетел в Линц, чтобы показать проект фюреру. Закон провозглашал конец Австрии. Австрия, так начинался этот документ, есть провинция Германского рейха. Как вспоминал впоследствии Зейс Инквард, Гитлер лил слезы в миление. В тот же день так называемый закон об аншлюсе был опубликован и подписан от имени германского правительства Гитлером, Герингом, Рибентропом, Фриком и Гессом. В соответствии с законом 10 апреля предстояло провести свободный плебисцит с тайным голосованием во время которого австрийцам предлагалось решить вопрос о воссоединении Австрии с германским рейхом. Немцам рейха Гитлер 18 марта тоже объявил о плебисците по вопросу Аршлюса. Он должен был пройти параллельно с новыми выборами в Рейхстаг. Гитлер отложил свое триумфальное появление в Вене, где он много лет влачил жалкое существование, до понедельника 14 марта. Сделать это пришлось по двум непредвиденным обстоятельствам. Несмотря на восторг австрийцев от перспективы увидеть Гитлера в своей столице, Гиммлер попросил еще один день для обеспечения необходимой безопасности. Он уже вплотную занялся арестами неблагонадежных. За несколько недель только в Вене их число достигло 79 тысяч. Кроме того, хваленные немецкие танки вышли из строя еще до того, как подошли к Вене. Йодль считал, что около 70% машин застряло на дорогах от Зальцбурга и Пасао до Вены, хотя генерал Гудариан, командующий танковыми войсками, утверждал, что вышли из строя только 30% машин. Как бы то ни было, Гитлер был взбешен. Он провел в Вене всего одну ночь, остановившись в гостинице империал. И все-таки триумфальное возвращение в бывшую имперскую столицу, которая обрекла его в молодые годы на нищенское существование, которая не поняла и не оценила его тогда и которая пышно встречала его теперь, не могло не поднять его настроение. Вездесущий Папин прилетел из Берлина в Вену на самолете, чтобы принять участие в торжествах. Он застал Гитлера на площади напротив Хофбурга, древнего дворца Гавсбургов. Могу только сказать, писал позднее Папин, что он был в экстазе. В таком состоянии Гитлер пребывал в течение последующих четырех недель, колеся вдоль и поперек по Германии и Австрии и призывая население голосовать за аншлюз. В своих бесконечных речах он не забывал обливать грязью Шушника и повторять затасканную ложь о том, как был произведен аншлюз. В своем выступлении в Рейхстаге 18 марта он заявил, что Шушник нарушил слово – устроив шумиху с плебисцитом и добавил, что так мог вести себя только ослепленный глупец. 25 марта, во время выступления в Кёнигсберге, шумиха с плебисцитом превратилась в нелепую комедию. Гитлер уверял, что были найдены письма, из которых ясно, что Шушник намеренно затягивал, выдвигая все новые предложения, претворение в жизнь Бертесгаденского соглашения, пока не настанет более благоприятный момент для того, чтобы настроить против Германии и другие страны. Кроме того, в Кёнигсберге Гитлер ответил на нападки иностранных журналистов, обвинивших его в том, что он, использовав силу и обман, добился аншлюса, не дожидаясь плебисцита. Некоторые иностранные газеты заявляют, что мы коварно напали на Австрию. На это я могу сказать одно. Даже умирая, они не перестанут лгать. За время своей политической борьбы я завоевал любовь своего народа, но когда я пересек бывшую границу с Австрией, я был встречен с такой любовью, какой раньше нигде не встречал. Мы пришли не как тираны, а как освободители. Находясь под впечатлением от всего этого, я решил не ждать до 10 апреля, а осуществить объединение сразу. Иностранцам это казалось не слишком логичным, но на немцев произвело сильное впечатление – Заканчивая свою речь в Рейхстаге, Гитлер дрожащим от волнения голосом сказал «Народ Германии, дай мне еще 4 года, чтобы я смог использовать наше единство для всеобщего блага». Эти слова были встречены такой овацией, которая не шла ни в какое сравнение с предыдущими триумфами Гитлера на этой трибуне. 9 апреля, накануне плебисцита, он завершил предвыборную кампанию в Вене. Человек, который когда-то бродил по этим улицам голодный и грязный, за четыре года завоевал в Германии власть, равную власти Гоген Солернов, и теперь присоединил к ней власть Габсбургов. Его распирало от сознания своей божественной миссии. Я верю, что по воле Бога юноша покинул эту страну и уехал в Рейх, который воспитал меня, сделал вождем нации и позволил вернуть свою родину в лоно Рейха. Существует высший порядок, а мы только его слуги. Когда 9 марта Шушник нарушил свое слово, я вмиг понял, что это судьба. То, что произошло в последующие три дня, является воплощением предначертания провидения. Я возношу хвалу Всевышнему, позволившему мне вернуться на родину, с тем, чтобы я мог ввести ее в состав рейха. Пусть завтра каждый немец вспомнит об этом и смиренно преклонит голову перед Богом Всемогущим, который за три недели сотворил для нас чудо, Было ясно, что большинство австрийцев, которые 13 марта сказали бы «да Шушнигу», 10 апреля скажут «да Гитлеру». Многие из них искренне верили, что прочный союз с Германией, даже нацистской, желателен и неизбежен для Австрии, что Австрия, от которой в 1918 году отошли обширные славянские и венгерские территории, не сможет долго существовать сама по себе, что она способна выжить лишь в составе Германского рейха. Кроме приверженцев подобной точки зрения, были еще ярые нацисты, число которых в стране непрерывно росло. В такой обстановке только очень смелый человек мог проголосовать против. Официальные данные были таковы. В Германии «за» проголосовало 99,08% жителей, в Австрии – 99,75%. Итак, Австрия на время ушла с исторической арены. Мстительный австриец, присоединивший ее к Германии, изменил даже название страны. Древнее немецкое название Австрии «Остеррайх» он заменил новым «Остмарк», но чиновники в Берлине вскоре перестали его использовать. Их больше устраивало слово «гау» — «земля», что приблизительно соответствует историческому «ландер», таким как Тироль, Зальцбург, Штирия и Каринтия. Вена стала просто одним из городов Рейха, провинциальным центром. Бывший австриец, став диктатором, стер свою родину с политической карты, лишил ее некогда блистательную столицу последних остатков славы. «В течение первых недель поведение нацистов в Вене превзошло все, что я видел в Германии. Это была оргия садистов. Множество евреев ежедневно сдирали на улицах плакаты, которые так или иначе напоминали шушнике, чистили сточные канавы. В то время, как они работали под присмотром ухмылявшихся штурмовиков, Вокруг собиралась толпа, из которой постоянно слышались насмешки и издевательства. Евреев и мужчин и женщин хватали прямо на улицах и заставляли чистить общественные туалеты и отхожие места в казармах СА и СС. Десятки тысяч представителей этой национальности были брошены в тюрьмы. Их имущество оказалось конфисковано или разграблено. Из окна своей квартиры я видел, как эсэсовцы выносили серебро, гобелены, картины и другие ценности из особняка Ротшильда. Сам барон Луи де Ротшильд заплатил большой выкуп, чтобы покинуть Австрию. Его стрелитейные заводы были присоединены к заводам Германа Геринга. К началу войны приблизительно половина из 180 тысяч евреев, проживавших в Вене, смогла покинуть Австрию, оставив нацистам свое состояние. Эту торговлю человеческой свободой контролировала специальная организация, созданная Гейдрихом под эгидой СС. Она носила название «Комиссия по еврейской эмиграции». Это было единственное учреждение, в котором евреи могли получить разрешение на выезд из страны. С момента возникновения комиссии ею руководил австрийский нацист, земляк Гитлера Карл Адольф Эйхман. Из органа, занимающегося эмиграцией, комиссия в конце концов, Превратился в орган, занимающийся их уничтожением. Ею было ликвидировано в общей сложности около 4 миллионов человек. Гиммлер и Гейдрих, находясь в Австрии, тоже не теряли времени даром. В первые же недели после аншлюса ими был организован крупный концентрационный лагерь Маутхаузен на левом берегу Дуная, недалеко от Тенса, поскольку перевозить тысячи австрийцев в концентрационные лагеря Германии было довольно хлопотно. К моменту крушения Третьего Рейха в лагере содержались заключенные в основном неавстрийской национальности. Маутхаузену принадлежит сомнительный рекорд среди немецких концентрационных лагерей, за исключением лагерей смерти в Восточной Европе. По количеству официально зарегистрированных смертных казней 35 318 за 6,5 лет существования. Несмотря на гестаповский террор, который Гиммлер и Гедрих учинили в Австрии после аншлюса, Туда хлынули сотни тысяч немцев. Здесь они могли за марки заказать роскошный обед, что давно уже было недоступно в Германии. Здесь можно было за весьма умеренную плату прекрасно отдохнуть среди живописных гор и озер. Немецкие промышленники и банкиры просто наводнили страну, за бесценок скупая заводы и фабрики, конфискованные у евреев или антифашистски настроенных лиц. Среди этой улыбающейся публики оказался вездесущий доктор Шахт. Несмотря на разногласия с Гитлером, он все еще оставался министром без портфеля в кабинете и президентом Рейхсбанка. Он всемирно одобрял аншлюз, а в Австрию прибыл, чтобы от имени Рейхсбанка еще до плебесцита присоединить Национальный банк. 21 марта он обратился с речью к слушателям Австрийского банка, в которой высмеял иностранную прессу, осуждавшую гитлеровские методы объединения. Шахту эти методы нравились. По его словам, Аншлюс явился следствием бесчисленных предательств и актов жестокого насилия, которые другие государства применяли против Германии. Слава Богу, Адольф Гитлер соединил воедино германскую волю и германскую мысль. Он подкрепил это единство новым сильным вермахтом и придал внешнюю законченность внутреннему единству Австрии и Германии. Никто из нас не увидит светлого будущего, если не будет всей душой стоять на стороне Адольфа Гитлера. Рейксбанк всегда будет только национал-социалистическим, иначе я отказываюсь им управлять. После этого Шахт заставил сотрудников австрийского банка принести клятву верности и повиновения фюреру. «Мерзавцем будет тот, кто нарушит эту клятву», — воскликнул доктор Шахт, на что аудитория отозвалась тройкратным зигхаль. Доктор Шушник был арестован и подвергался настолько унизительному обращению, что трудно поверить, будто приказ об этом не был подписан самим Гитлером. С 12 марта по 28 мая Шушника содержали под домашним арестом. В течение всего этого времени гестапо заботилось о том, чтобы он не спал, причем делало это самыми подлыми методами. Потом его перевели в штаб-квартиру гестапо, размещавшуюся в венской гостинице «Метрополь». Там его поместили в маленькую комнатушку на пятом этаже. В ней он провел последующие 17 месяцев. Его заставляли с помощью полотенца, выданного для личного пользования, наводить чистоту в комнатах эсэсовских охранников, мыть раковины, помойные ведра, унитазы. Он подвергался всякого рода глумлениям, которые придумывали гестаповцы. К 11 марта, первой годовщине своего падения, Шушник потерял более 20 килограммов веса, но эссесовский врач докладывал, что он в отличном состоянии. О годах одиночного заключения о жизни среди живых мертвецов в самых страшных немецких концлагерях Дахау и Заксенхаузене, куда его перевели позднее, доктор Шушник рассказал в своей книге «Реквием по Австрии». Вскоре после ареста ему разрешили по доверенности вступить в брак с бывшей графиней Верой Чернин, чей брак был аннулирован церковным судом. В последний год войны ей позволили жить в концентрационном лагере вместе с Шушником и их сыном, родившимся в 1941 году. Просто чудо, как они сумели пережить кошмар концлагеря. К концу войны вместе с ними сидели и другие высокопоставленные жертвы гнева Гитлера, бывший премьер-министр Франции Леон Блюм с мадам Блюм, пастор Немеллер, большое число генералов, принц Филипп Гессенский, жену которого принцессу Мафальду, дочь короля Италии, эсэсовцы замучили в Бухенвальде в 1944 году. Так Гитлер отомстил Виктору Эммануилу за то, что тот перешел на сторону союзников. 1 мая 1945 года Группа высокопоставленных пленников была спешно вывезена из Дахау и отправлена на юг, в одну из деревень Тироля, расположенную высоко в горах, где их не могли освободить американцы, приближавшиеся с запада. Гестаповские офицеры показали шушнику список лиц, от которых по приказанию Гиммлера надлежало избавиться до того, как они попадут в руки союзников. Шушник увидел свое аккуратно отпечатанное имя и имя своей жены. Душевные силы чуть не покинули его. Столько пережить, чтобы погибнуть в последнюю минуту. К счастью, 4 мая Шушник смог записать в своем дневнике. «Сегодня днем в два часа тревога. Американцы. Американцы заняли гостиницу. Мы свободны». Без единого выстрела, пользуясь невмешательством Англии, Франции и России, чьи вооруженные силы могли одолеть Гитлера, Он увеличил население Рейха на 7 миллионов человек и занял выгодную стратегическую позицию, необычайно важную для реализации его будущих планов. Он не только окружил Чехословакию своими войсками с трех сторон, но и получил возможность выйти в Юго-Восточную Европу через Вену. В качестве столицы Австро-Венгерской империи Вена являлась центром в системе торговли и коммуникации Центральной и Юго-Восточной Европы. Теперь этот центр находился в его руках. Вероятно, самым важным для Гитлера было убедиться, что Англия и Франция пальцем не пошевелят, чтобы остановить его. 14 марта Чемберлин выступал в Палате общин по поводу событий в Австрии. Германское посольство в Лондоне направляло в Берлин срочные телеграммы о ходе дебатов. Гитлеру особенно бояться было нечего. «Очевидно, — говорил Чемберлин, — что никто не смог бы предотвратить случившегося в Австрии, Разве что наша страна вместе с другими странами была бы готова применить силу. Гитлеру стало ясно, что британский премьер не хотел не только применять силу, но и договариваться с другими ведущими державами о сдерживании действий Германии в будущем. 17 марта правительство СССР предложило созвать Международную конференцию под эгидой Лиги наций или вне ее для обсуждения мер, которые могли бы предотвратить дальнейшую агрессию Гитлера. Чемберлин воспринял перспективу подобной встречи довольно холодно, и 24 марта в Палате общин публично отклонил это предложение. «Такие действия», — заявил он, — «неизбежно приведут к тому, что усилится тенденция к образованию групп государств, что само по себе враждебно перспективам мира в Европе». Очевидно, он не придал значения оси Берлин-Рим и трехстороннему антикоминтерновскому пакту Германии, Италии и Японии или не захотел его предавать. В этом же выступлении Чемберли огласил решение своего правительства, услышать которое Гитлеру было еще приятнее. Он не только резко отклонил предложение, по которому Британия гарантировала бы помощь Чехословакии в случае нападения на нее, но и отказался помогать Франции, если последней придется выполнить свои обязательства по франко-чешскому пакту. Такой прямолинейный ответ значительно упрощал задачу Гитлера. Теперь он знал, что Англия предпочтет наблюдать со стороны, как он будет расправляться с очередной жертвой. Если Англия отступила, не отступит ли и Франция? Из секретных бумаг, отражающих события последующих нескольких месяцев, видно, что он был в этом уверен. После успешного аншлюса Гитлер не сомневался, что его генералы не станут ему мешать. Если какие-то сомнения у него и оставались, то они рассеялись после завершения дела Фрича. Как известно, суд чести над генералом Фричем по обвинению его в гомосексуализме был внезапно приостановлен в день открытия, 10 марта, когда фельдмаршал Геринг и командующие сухопутными войсками ИВМС были срочно отозваны Гитлером для решения австрийского вопроса. Суд возобновил работу 17 марта, но в свете происшедших событий острой борьбы не ожидалось. Несколькими неделями ранее, когда военный суд выявил невероятные махинации Гиммлера и Гидриха против Фрича, генералы были уверены, что не только добьются восстановления Фрича на его посту, но и так потрясут Третий Рейх, что это приведет к падению Адольфа Гитлера. Тщетные надежды. Как мы уже писали, 4 февраля Гитлер разбил эти надежды в дребезги, приняв на себя командование вооруженными силами, уволив Фрича и большинство генералов из его окружения. Теперь, после такого головокружительного успеха, когда он завоевал Австрию без единого выстрела, никто в Германии, даже старые генералы, не вспоминал о Фриче. Надо отметить, что Фриче быстро оправдали. После угроз со стороны Геринга, который мог теперь выступать в роли справедливого судьи, шантажист Шмидт во всем признался и рассказал, что гестапо угрожало ему смертью. Угроза эта через несколько дней была приведена в исполнение если он не укажет на генерала фон Фрича, и что только схожесть имен Фрича и ротмистра фон Фриша, которого он, собственно говоря, и шантажировал на почве его пристрастия к гомосоциализму, позволила выдвинуть такое обвинение против генерала. Ни со стороны Фрича, ни со стороны армии не было предпринято попыток выявить истинную роль гестапо и лично Гиммлера и Гедриха в фабрикации ложных обвинений. На второй день работы, 18 марта, суд вынес приговор, признать невиновным и оправдать. Фричи оправдали, но на посту главнокомандующего не восстановили, а армия не вернула себе прежнюю относительную независимость. Поскольку суд проходил при закрытых дверях, широкая публика ничего о нем не знала, как не знала она и предмет обсуждения. 25 марта Гитлер послал Фричу телеграмму, в которой поздравил его с выздоровлением и все. Отставленный генерал, отказавшийся публично обвинить Гиммлера, сделал теперь последний и бесполезный жест – он вызвал шефа гестапо на дуэль. Вызов, составленный по всем правилам Офицерского кодекса чести генералом Беком, был передан генералу фон Рунштадту, как самому старшему генералу в армии, чтобы он передал его главе СС. Рунштадт побоялся это сделать и проносил письмо в кармане несколько недель. 7 августа 1939 года, когда тучи войны уже сгущались, он писал своему старому другу «Для меня нет места в Германии господина Гитлера ни во время войны, ни во время мира. Я буду сопровождать свой полк, пусть даже в качестве мишени, потому что не могу оставаться дома». Так он и поступил. 11 августа 1938 года Ему было присвоено почетное звание полковника в его старом полку, 12-м артиллерийском. Шесть недель спустя стал мишенью для польского пулеметчика в пригороде, осажденной Варшавы. Через четыре дня его со всеми почестями похоронили в Берлине.